А тут еще и строгий порядок движений с отступлениями и импровизациями в таких рамках, что лучше и вовсе не импровизировать, чтобы в конец не опростоволоситься. Я твердо была уверена в этом до вмешательства архиата, а теперь словно все прежде переворошённое и зазубренное худо-бедно, встало на свои места. Примерно через пять-семь минут я... Я поняла, что, получаю удовольствие от танца,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 Помощи Архета не оставалась. Зато теперь дядюшка, с мощью покорной его воли, мог стать мне партнером в танцах и в обществе князей круга. Сила позволит скрыть себя в достаточной мере, и впечатление мы произведем еще более значительное.